Крофт пристально посмотрел на него. Теперь, когда не было хирна, за дисциплину отвечал он. При хирне появились вредные привычки, их надо было искоренить. Кроме того, Крофт терпеть не мог, когда к вещам относились так бесхозяйственно. «А я говорю, забери его!» Вайман вздохнул, поднялся и притащил одеяло. Пока он складывал его, Крофт немного смягчился. Ему было приятно, что Вайман так быстро и послушно выполнил его приказание. «Тебе пригодится это одеяло. Нынешней же ночью проснешься с холодной задницей и будешь рад, что захватил его с собой». «Хорошо», — согласился Вайман без энтузиазма. Он думал, сколько может весить одеяло. «Как чувствуешь себя, Рот?» — спросил Крофт. «Хорошо, сержант». Сегодня тебе не удастся бить баклуши. — Конечно. Однако рот разозлился. Наблюдая, как Крофт, не спеша, подойдя к солдатам, стал о чем-то беседовать с ними, он со злостью схватил куст травы и силой выдернул его. — Сволочь, давит на всех! — прошептал он Вайману. Да, лейтенант был совсем другой. Настроение у Ваймана испортилось. Теперь для него многое прояснилось. Прежде с Хирном было гораздо легче. Разве это отдых, сказал он с горечью. Рот кивнул в знак согласия. По его мнению, Крофт должен был бы дать солдатам как следует отдохнуть, а он, наоборот, набрасывается как волк. «Если бы я командовал взводом, — проговорил он медленно, — то непременно давал бы ребятам отдохнуть, старался бы быть справедливым и видеть в каждом что-то хорошее. «Я бы тоже», — согласился Вайман. «Не знаю, как бы это получилось», — вздохнул Рот. Когда-то ему пришлось быть таким же, как Крофт. Первой работой, которую удалось найти после двух лет безработицы во время экономического кризиса, была служба агентом по недвижимости. Он должен был собирать квартирную плату, Рот не любил свою работу, приходилось выслушивать массу оскорблений от жильцов, которые ненавидели его. А однажды его послали на квартиру, которую занимали престарелые супруги, задолжавшие плату за несколько месяцев. История стариков была печальной, подобной многим, которые ему тогда приходилось выслушивать. Они лишились всех своих средств в результате банкротства банка. Рот колебался и был готов дать им месяц отсрочки, но в таком случае он не мог бы вернуться в контору. В этот день ни с кого не удалось получить деньги. Не давая воли своему сочувствию, он стал нарочито грубым по отношению к должникам, угрожал им выселением. Они просили и унижались перед ним, и ему понравилась эта новая роль. Его угрозы внушали людям страх. «Меня не касается, где вы возьмете деньги», — сказал он им. «Доставайте, где хотите». Теперь, когда он вспоминал об этом, его мучила совесть. Он жалел, что не был добрее тогда, словно это могло бы облегчить его собственную судьбу. «Да ну, все это ерунда», — думал он, и не имеет ничего общего с тем, что происходит сейчас. А приходят ли крофту подобные мысли, когда он проявляет жестокость? Вряд ли. Это было бы нелепо. В общем, дело прошлое, пора забыть об этом, говорил он себе. И все-таки что-то его беспокоило. А Вайману пришла на память футбольная игра на песчаной площадке. Команда из ребят с его улицы выступала против ребят соседней улицы. Он играл нападающим. В памяти сохранился неприятный случай, когда во второй половине игры его ноги вдруг перестали слушаться, и соперники воспользовались этим, свободно обходили его, а он едва волочился. Ему хотелось покинуть площадку, но не оказалось запасных игроков, и в итоге в ворота его команды забили несколько мячей. В команде был один парень, никогда не терявший присутствие духа. Почти всегда он играл в нападении, и игроки постоянно слышали его ободряющие крики. И чем сильнее был натиск соперников, тем агрессивнее становился этот игрок. «Нет, я не такой», — думал о себе Вайман. И вдруг он осознал, что не принадлежит к числу героев. Раньше эта мысль парализовала бы его, а теперь ему только стало грустно. «Никогда не поймешь таких людей, как Крофт». «Лучше держаться от них подальше». «И все же, что заставляет их быть такими? Что ими двигает?» «Ненавижу эту проклятую гору», — обратился он к роту. «Я тоже», — вздохнул тот. Гора была очень оголенная и очень высокая. Даже лежа на спине невозможно было увидеть ее вершину. Она как бы нависала над ним. Волнами вздымались один хребет за другим, И казалось, что там, в вышине, только камни и камни. Рот ненавидел джунгли и пугался каждый раз, когда какое-нибудь насекомое ползло по нему или в кустах неожиданно начинала кричать птица. Он ничего не мог различить в густых зарослях, а дурманящие запахи, которыми был напоен лес, душили его.